Глава 61. Фиона никогда раньше не испытывала в театре такого стресса. Она обожала ходить на спектакли. Театр был ее любимым развлечением, конечно, не считая книги. Она любила трепетное ожидание перед тем, как поднимут занавес. Все зрители оживленно переговаривались, занимая свои места под высокими, богато украшенными потолками. В регенском центре они были в стиле арт-деко и выглядели восхитительно. К ним добавлялась элегантная отделка с канелюрами и сусальным золотом. Спектакль — это всегда праздник и волшебство, и ничто не сравнится с живым представлением, когда талантливые люди выходят на сцену перед вами. Фиона забронировала хорошие и очень комфортабельные места. Но, несмотря на все это, она была во взвинченном состоянии, постоянно ерзала и крутилась. — Что с тобой? — спросила Сью. — Кто-то насыпал тебе за часоточный порошок? Я нервничаю, только и всего. Дейзи услышала только конец разговора, когда вернулась из туалета. Почему ты нервничаешь? спросила она. Из-за корзинщика я боюсь, что его выступление не будет смешным, и в этом окажемся виноваты мы. Почему это мы виноваты? Феона с трудом сглотнула. Нам следовало быть с ним более честными. Мне не хочется смотреть, как он опозорится перед зрителями. Я бы этого никому не пожелала. — Мы были с ним честны, — заметила неравнодушная Сью. — Благодаря нам он сменил весь свой репертуар. — И последние его номера были не так уж плохи, — добавила Дейзи. Фиона должна была признать, что репертуар-корзинщик стал лучше, но они были его друзьями и отчаянно хотели, чтобы у него все получилось. Но как пройдет его выступление перед зрителями, которые его совсем не знают и ничем ему не обязаны? — А что, если они окажутся злыми, начнут прервать его выкриками? Фиона, это крайстчерч, сказала Сью. В крайсечерчи люди не перебивают выступающих. Они пишут анонимные письма и гневно косятся на тебя. Хочешь попробовать, Фиона? Дейзи показала небольшой стаканчик с карамельным мороженым. Где ты его взяла? нахмурилась Сью. Мне казалось, его продают только в антракте. — Нет, можно купить в любое время. На прилавке стоит. Только Дейзи могла обнаружить тайные запасы мороженого в Регенском центре. «Я неравнодушна к маленьким стаканчикам мороженого. Мне нужно как-то по-особому подмигнуть или назвать твое имя?» «Нет, не думаю». Дейзи сняла крышку и запустила маленькую пластиковую ложечку в десерт. Она застонала от удовольствия, когда мороженое оказалось на языке. «Восхитительно! Оно поможет тебе успокоить Фиона». «Нет, спасибо», — отказалась Фиона. «Я не могу есть в такое время». «Я попробую», — заявилась Ю. Дейзи наполнила ложечку и протянула ей. — Ого, да оно волшебное. — Думаю, я себе куплю стаканчик. — Сколько он стоит? — Два с половиной фунта. Едва ли это можно было назвать огромной суммой, но энтузиазм Сью тут же уменьшился. Не, — Нет, пожалуй, я потерплю до дома. Фиона наблюдала, как театр наполняется людьми, и от этого ее нервозность только усиливалась. Чем больше зрителей, тем большее количество людей станут свидетелями возможного унижения корзинщика. Неравнодушная сью успокаивающе сжала ее колено. У него все получится? Мы должны отправить ему сообщение с пожеланиями удачи, не пуха, не пера и все в таком роде. Мы уже это сделали. Дейзи ахнула, когда у нее во рту оказался большой холодный кусок мороженого и стала перекатывать его во рту. Может, следует послать еще одно? Телефон Фиона издал сигнал, когда ей пришло сообщение. От кого это? спросила Дейзи. Фиона рассматривала экран. Фотография от Джули Ширс. Она с Чарли. Фиона показала снимок Дейзи и Сью, которая заахала при виде ветеринара, прижимающей лицо к собачьей морде. Она только что взяла Чарли к себе. Казалось правильным то, что человек, пытавшийся спасти Сильвию, стал новым владельцем Чарли, и оба выглядели очень счастливыми. С другой стороны, Кеннет и Пипа находились под стражей в ожидании суда. Им обоим было предъявлено обвинение в убийстве Сильвии Стэдман. Хотя наиболее вероятно, Пипа будет признана виновной только в сговоре с целью совершения убийства, потому что иглу в руку Сильвии воткнул именно Кеннет. А Пипа обучала его этому несколько недель. Он воспользовался возможностью ненадолго ускользнуть с главной арены, пока всех отвлек спор во время конкурса «Лучший ловец печенья». Сильвия умерла но двоих людей, виновных в ее убийстве, поймали. Их собакам не повезло, и они ждали, пока опытная Кэрри Притчард найдет им новые дома. Свет начал меркнуть, ведущий предложил всем занять свои места, оглядевшись вокруг, Фиона поняла, что все кресла заняты. Она одновременно чувствовала бабочек в животе и мурашки. В зале стало почти полностью темно, за исключением зеленых огней у запасных выходов. Яркий свет прожекторов осветил сцену, поднялся занавес, и все увидели одинокий микрофон на середине. Корзинчик вышел на сцену из левой кулисы. На нем был ярко-желтый, почти флуоресцентный свитер грубой вязки, из-за чего казалось, будто выступать собирается перезрелый початок кукурузы. Зрители вяло захлопали, не зная точно, как положено по этикету Они должны хлопать сейчас или потом. Фиона присоединилась к аплодисментам, но внутри у нее все опустилось. Не из-за того, как корзинчик оделся, это точно запомнит, а из-за того, что ему достался худший порядковый номер. Начинать всегда очень сложно. Нужно разогреть еще не вошедшую во вкус аудиторию, которая пока не готова к смеху. Корзинчик встал перед микрофоном и с энтузиазмом поприветствовал зрителей. «А привет, Крайст Черч!» Дамы откликнулись, выкрикивая приветствие в ответ. Они были единственными, кто это сделал, если не считать тихого бормотания тут и там. Меня зовут Тревор, но все называют меня корзинчиком. По крайней мере, он отказался от диксоновской многословности и не удосужился принести с собой на сцену плетенный стул. Несмотря на это, он продолжил. Я не стесняюсь сказать, что нервничал перед выступлением. Я ужасно спал ночью. Мне снилось, что меня пытается убить посылка Федерал Экспресс. Это был настоящий логистический кошмар. Из Фиона неожиданно вырвался смешок. Да и по всему залу после этой удачной шутки прокатился легкий смех. Это хорошо задало тон всему выступлению. Я не должен был выступать первым. Нет, меня планировалось выпустить после попытки установить мировой рекорд по самой длинной Конге. Никто не знает, это латиноамериканский танец. Но я сказал организаторам, что после такого выступать не смогу. Смех зрителей был отрывистым, но совершенно точно становился громче. Корзинщик завоевывал аудиторию. Знаете, у меня не всегда было прозвище Корзинщика. В 70-е годы я был большим поклонником Элтона Джона и работал в салат-баре, где меня звали Ракетчиком. Смех усилился до раскатистого гогота. Корзинщик продолжил. Эта реакция зрителей его явно подбодрила. «К сожалению, меня уволили с этой работы. и Я пошел в модели рекламировать камуфляж. Но неудачно. Мне сказали, что не видят меня в этой роли». Он замолчал на мгновение. На этот раз смех прокатился по всему залу. Корзинщик прошелся по сцене. Его уверенность росла. Он смотрел на море ухмыляющихся лиц, ожидающих следующей шутки. Однако мне удалось устроиться на фабрику Ризла. Ну, вы знаете, они делают фильтры для сигарет, но оттуда меня тоже выгнали, потому что я отказался делать все по их правилам. Я сказал им, что так крутиться не буду. Тут раздался настоящий хохот. Корзинщик подождал, пока он стихнет, и продолжил. Я разочаровался в работе и отправился в путешествие по Китаю. Познакомился с красивой китаянкой из коммунистической партии но пришлось порвать с ней. В этих отношениях было слишком много красных флагов. Смех теперь долетал до потолка. Вернувшись домой, я под вдохновением своей поездки на восток открыл бизнес по производству оригами. Но он быстро свернулся. После этого он сыпал шутками и афоризмами, выдавая их друг за другом. Важнее всего было то, что они все получились смешными. К тому времени, как Тревор закончил выступление, зрители требовали продолжения — и он покинул сцену под гром аплодисментов. После окончания всего представления дамы встретились с ним в баре. Тревор сжимал награду в одной руке и стакан с виски в другой. Дамы по очереди обняли и поздравили своего друга. «Тревор, поразительное выступление, просто великолепное!» — лилась с Фионой рекой. Она была счастлива за него и глубоко внутри скрывала чувство вины из-за того, что когда-то в нем сомневалась. — Третье место, — улыбнулся он, — неплохой результат. И я еще получил сто фунтов за свои труды. Он проиграл только фокуснику, который внезапно исчез, а затем возник на балконе, удивив и очаровав всех зрителей. Всех за исключением неравнодушной Сью, которая клялась, что это брат-близнец, и она видела их обоих в магазине. Первое место отдали девушке-подростку, которая тоже творила чудеса, но только на скейтборде крутясь на нем с грациозностью балерина так, что смутила бы сэра Исаака Ньютона. — Вы выступили блестяще! — Сью игриво хлопнула корзинчика по руке. — Это было морительно, Так смешно, как бывает по телевизору, — с улыбкой сказала Дейзи. — Отличная работа, Тревор. Я могу угостить вас стаканчиком чего-то горячительного, предложила Фиона. Обычно я после такого предложения готов и руку оттяпать, но сегодня меня все угощают и угощают. Он показал на целый ряд стаканов с виски, выстроившихся у него за спиной, и готовых к тому, чтобы их выпили. Значит, корзинщика продавца мебели больше нет. Его сменил корзинщик-комик? спросила Дейзи. Пока нет. Я продолжу этим заниматься, как небольшим хобби, но оно кажется многообещающим. — Несколько человек вручили мне свои визитки и спросили, не могу ли я выступить у них на мероприятиях. — Это прекрасно. Чей-то телефон издал сигнал, прерывая разговор. Они все достали мобильные, проверяя, кому пришло сообщение, как и несколько человек вокруг. Оказалось, что Дейзи. Она быстро пробежалась по сообщению. Подруги не могли не заметить, как с каждым прочитанным словом с ее лица исчезает радость, уступая место грусти и подавленности. В уголках ее глаз появились слезы. «Дейзи, в чем дело? Что случилось?» — обеспокоенно спросила Фиона. Дейзи подняла глаза, и подруги с облегчением увидели, что это слезы радости, а не печали. «Это сообщение от Беллы, моей дочери. Вы знаете, что мы много лет с ней не разговаривали? Мы поссорились после того, как она вышла замуж за того ужасного типа. В общем, она его бросила». Фиона никогда не видела столько радости на лице одного человека. Дейзи чуть не упала от счастья. Она возвращается домой. Моя Белла возвращается домой.